Большинство публики составляли дамы. Среди присутствующих были также и неудачливые претенденты, дважды или трижды терпевшие поражение на выборах в Академию. Однако они не отчаивались, и именно благодаря частым своим провалам, в конце концов, стали чувствовать себя в Академии как дома. В зале находились также писатели, считавшиеся еще молодыми, хотя им было уже под пятьдесят лет, Десять назад они... Уверяли, что ни за какие блага их не заманят в эту богодельную, а теперь все же приходили подышать пыльной атмосферой бессмертия, взвесить свои шансы и определить препятствия. Все эти кандидаты будущие, настоящие, озабоченно изучали лица академиков, селись угадать, чье кресло освободится раньше других. «Бедня голоти ужасно выглядит, вы не находите!» с лицемерным сочувствием прошептал На ухо своей соседки какой-то романист. А тридцать с лишним знаменитостей, Слушая речь своего нового коллеги, Разглядывали сидевших в первых рядах людей Со сравнительно молодыми физиономиями И думали, смотрите-ка, Они осмелились прийти сюда, эти мальчишки. Мы им покажем, Что забраться на Олимп не так-то просто, Как они воображают. Ибо прежде чем уступить свое место, Старики собирались поиграть в занимательную игру. Пусть как... Претенденты, принадлежащие к следующему поколению, люди, сидящими висками, выстроятся в ряд и, обгоняя друг друга, подобно лошадям на скачках, устремятся через весь Париж к академии, между тем, как они, сами академики, будут спокойно восседать в своих креслах и любоваться этим зрелищем. Госпожа Дела Монери сидела в обществе своей дочери, молодой бронессы Шудлер и своей племянницы Изабеллы на жестких деревянных стульях внизу, посреди маленького зала, рядом с вдовой Домьера в кругу близких друзей нового академика. Вид у нее был недовольный и осуждающий, потому что Лартуа, по ее мнению, говорил слишком тихо, и можно было уловить лишь обрывки его речи. И вот этот человек, истинный баловень судьбы, читал Лартуа, Счастливый муж, отец, брат, любимец друзей, писатель, окруженный всеобщим восхищением, которого ежегодно осыпали почестями, был, несмотря на все это, певцом печали, так как ему открылась печальная сущность жизни. Неумолимый бег времени был для Жана де Ламонери постоянным источником грусти. Рождение, а затем смерть всего живого оставались для него извечной загадкой. Молодость и радость обманчивы. Они слишком быстротечны. Бог даровал человеку своему созданию лишь приходящие блага, ибо не дав ему, вернее, отняв у него вечность, он лишил его возможности долго ими наслаждаться. Вот что характерно для мировоззрения вашего знаменитого собрата, как и для Ламартина, с которым его многое роднит. Недаром Жан де Лемане недавно был назван в произведении проницательного критика поэтом четвертого поколения романтиков. Симон Лашом почувствовал, что краснеет от удовольствия. Оратор намекал на его диссертацию. Так Лартуа отблагодарил его за статью «Некролог». Изабелла бросила взгляд на Симона, но он этого не заметил. «Для вашего знаменитого собрата «Человек, падший ангел», — продолжал Лартуа, — Но распад, по его мнению, нечто не только присущее природе человека, но и неотделимое от самого процесса жизни. С какой горечью, с какой беспощадностью поэт описывает этапы этого распада, постепенное разрушение тканей, незаметное, на первый взгляд, притупление чувств, полную утрату надежд. Целых пятьдесят лет Жан де Ламонерри, Наблюдал на себе Самом, как стареет человек Лартуа не спеша Перевернул страницу и откашлялся Но этот неотступный Страх перед старостью Граничащий, если можно так выразиться С психозом произнес он более отчетливо и громко Счастье для тех, кто его испытывает Ибо он избавляет Их от неотступного страха Перед смертью угнетающего Столь многих Лартуа помолчал, ожидая гула одобрения и возрастов прекрасно-прекрасных, которые должна была вызвать эта мысль, казавшаяся ему психологически необычайно тонкой, но зал ответил лишь грозной тишиной, неравнодушной, а враждебной тишиной, не нарушаемой ни кашлем не шелестом одежды, тишиной, в которой каждый, казалось, мог услышать биение собственного сердца. Лартуа почувствовал, как на него устремились многочисленные недоброжелательные взгляды. Даже его крестный отец, историк с грязными ногтями, и тот сурово посмотрел на него. А ведь при предварительном чтении в узком кругу эта мысль прошла незамеченной. Но сейчас, прочитанная нарочито громко, чтобы произвести впечатление, На широкую аудиторию фраза внезапно прозвучала совершенно необычно, странно и произвела нежелательный эффект.